Дрозд. Обхазская сказка. Ястреб задумал поймать дрозда, но едва задел его крылом, как дрозд спрятался в колючих кустах. Теперь, когда его просят спеть, у дрозда есть повод ответить: с тех пор, как ястреб задел меня крылом, у меня отшибло память, а раньше я певал. Я знал не меньше сотни песен.